Павел в своем послании к Ефесянам в 6 главе со 2 стиха напоминает нам одну из важнейших заповедей Божьих. «Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и да будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господним». На протяжении многих тысячелетий ученые ищут способ, как продлить человеческую жизнь. Но, увы, с каждым поколением скорбь, болезнь и смерть сокращают ее, и поэтому человечеству приходится с каждым годом готовить в своих учебных заведениях все больше и больше медицинских работников, все больше и больше строить больничных зданий, в которых можно было бы разместить побольше больничных коек, а фармацевтическим фирмам расширять свои площади для выпуска медицинских препаратов. Но, к сожалению, все это ведет не к продлению человеческой жизни, а к сокращению ее. Если нет положительных результатов от всего этого, то, оказывается, не там человек ищет, где можно было бы получить эти результаты. Только одна Библия, которая освещает все вопросы, связанные с жизнью человека на земле, она же открывает секрет долголетия. Так просто и ясно. Оказывается, наше долголетие зависит от почитания наших отцов и матерей. Она советует, чтобы отцы и дети имели между собой правильные взаимоотношения, и обязательно эти взаимоотношения должны согласовываться со Словом Божьим. В зависимости от того, чем каждый из нас занимается, а это касается как отцов, так и детей, с какими людьми мы встречаемся, с кем мы имеем дружбу, куда мы ходим и что мы смотрим, вырабатывается наш характер и привычки. Сердце человека с первого дня его рождения и до последнего дня его жизни подобно вспаханному полю, но не засеянному. На нем впоследствии вырастает то, что человек сам посеет, и какие зерна к нему занесет со стороны. Каждый человек является Божьим творением. В книге Бытие в первой главе сказано «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Поскольку человек является Божьим творением, он же и продолжает трудиться над ним. Бог дает основу, как бы ткань, а человек сам заполняет эту основу под влиянием окружающих людей и обстановки. Это происходит на протяжении всей его жизни. Всякая даже мимолетная встреча, случайный разговор с кем бы то ни было, прочитанная книга, услышанная мимоходом слова или оброненная нами, невзначай слово, все это оставляет в душе нашей свой след». Поэтому Библия обращает большое внимание на сердце человека. В притчах в 4 главе в 29 стихе написано «Больше всего хранимого храни сердце твое». Библия возлагает ответственность за воспитание своих детей на отцов. Написано «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господним, а дети должны почитать и уважать своих отцов и матерей». В годы детства и отрочества отец нужен не только для того, чтобы вести за собой и дисциплинировать ребенка, чтобы в этот важный период формирования человека оказать на него не только свое влияние, но и направить его на правильную жизненную дорогу, определенную человеку Богом. В притчах в 22 главе 6 стихом мы читаем «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него» когда и состарится. В христианских семьях взаимная любовь родителей и детей и ответственность друг перед другом должна основываться на Слове Божьем. Во все времена Господь через Слово Свое напоминает отцам, чтобы дорожили временем, среди всех забот и проблем, которые возложены на отцов, чтобы они никогда не забывали находить время для своих детей. В одной из газет недавно было помещено одно исследование, которое провел коллектив исследователей в области детского воспитания в Соединенных Штатах. В статье описывается одно интересное исследование, а именно, сколько времени проводит отец, принадлежащий к среднему классу, с детьми. Сначала они попросили группу отцов самим оценить количество времени, которое они проводят со своими маленькими детьми ежедневно, и получили от них ответ, что в среднем это от 12 до 20 минут. Чтобы проверить правдивость ответа, исследователи прикрепили микрофоны к рубашкам малышей с целью записать все высказывания родителей. Результат был шокирующим. Оказалось, среднее количество времени, проведенное отцами с их детьми, составило 37 секунд в день. И дальше газета пишет. А теперь давайте сравним 37-секундное общение между родителями и детьми с другой статистикой. В среднем дошкольники Америки смотрят телевизор от 30 до 50 часов в неделю. И это в том возрасте, когда ребенок так уязвим, когда он так неопытен. Он получает только 37 секунд в день общения с отцом и от 30 до 50 часов в неделю с коммерческим телевидением. Конец цитаты. И если в наших христианских семьях мы, отцы, из-за различных причин не способны выполнять поручения Господа, о котором мы сегодня говорим, тогда трагедия не миновать. Наши дети окажутся на положении детей священника Илия, о которых мы читаем в первой книге царств во второй главе. Они не смогут увидеть старости. Отцы, дорожите временем и Побольше бывайте со своими детьми, а вы, дети, почитайте, служите и учитесь у своих отцов и матерей». священникам большая честь. Именно к этому Бог призывает Отца, даруя Ему семью. Много в мире написано песен и стихов родных матерях. Образ мамы, конечно, прелестье, только что знаем мы об отцах. В их серьезных, задумчивых лицах Не увидим мы частой слезы, Но лишь тихая грусть в них таится, В ней свидетельство нежной любви. Не о тех песнях, кто Бога бесславит, в суете обо всем позабыв, Но о тех, кто пример нам оставил, на для Бога зрости, То другий заборонений. До... Сеньор, ані тергни хрестовий стоп, і будь ти живий пертом свидетельство одного брата, которое может сегодня также быть нам полезным. Он пишет, «Я родился и воспитывался в богобоязненной христианской семье. В одиннадцать лет я остался без отца. Его во время войны расстреляли немцы. Для меня это была большая трагедия и потеря. Я очень часто, даже со слезами на глазах, вспоминаю его ласковые руки, его доброе сердце, его нежные слова и прекрасную любовь и заботу о детях». Как бы я хотел и сегодня склонить свою седую голову и прижаться к его груди, обнять его шею обеими руками и посидеть рядом с ним. Папа, милый папа, как мы иногда не ценим, когда ты рядом с нами. И как мы глубоко скорбим и жалеем, когда смерть разлучает нас, и тебя больше с нами нет. А мама моя, продолжает этот брат, ушла к Господу на восемьдесят шестом году жизни, а мне было более пятидесяти. Мы с ней в один день на Первом Евангельском собрании покаялись и приняли Иисуса Христа как своего Спасителя. После этого я с ней каждое воскресенье ходил пешком за 20 километров в Евангельскую церковь районного центра Березина. Она после смерти отца, будучи совершенно неграмотной в семье, заняла место отца, она воспитывала и вела нас к Богу. И вы, отцы и матери, как говорит Слово Божье, Воспитывайте своих детей в учении и наставлении Господнем. Если в наших христианских семьях такое воспитание будет регулярно проводиться, то в таком воспитании дети будут научены почитать отца и мать. Мы читаем в 90-м псалме стихи с 14 по 16. «За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя Мое, воззовет ко мне и услышу Его. С Ним я в скорби, избавлю Его и прославлю Его».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 и направить по пути в Царство Небесное.